флеемская звезда на ковре из бае еще одна сцена на ковре явно вызывающая в памяти евангельский рассказ изображена на листе 32 рисунок 1118 сверху вышита большая звезда или комета рядом с ней надпись истимерант стелла то есть удивительная звезда внизу показан изумленный народ показывающий на звезду Справа изображен царь Гарольд, рисунок 1119. Здесь, вероятно, Гарольд – евангельский ирод. Он сидит на престоле, склонив голову, и слушает донесение подбежавшего к нему воина. По-видимому, речь идет о звезде. С другой стороны звезды царь Гарольд изображен еще раз, лист 31, рисунок 1120. Он тоже сидит на престоле, рядом с ним архиепископ и двое воинов, что-то оживлённо ему рассказывающих. Левее показана сцена с тремя людьми. Двое держат топоры, а третий царскую корону. Рисунок 1.9. Они что-то обсуждают. По-видимому, речь идёт о царе. Рядом написано: "Corona regis", то есть царская корона. Целиком надпись переводится так: Они отдали царский венец Гарольду. В целом, описанная сцена неплохо ложится на евангельский рассказ о Вифлеемской звезде и царе Ироде. Кстати, здесь возможен переход «Харольд», «Херод», «Эрод», то есть «Ирод», которому донесли, что вспыхнувшая на небе удивительная звезда означает рождение нового царя. Писано «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском»,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 Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Матвей 2.1-4.2.7 В итоге Ирод приказывает избить всех младенцев в Вифлееме и таким образом укрепляет свою власть. Писано. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его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 В заключении отметим еще два места на ковре, возможно, относящиеся к Троянской войне. На листе 20 показан воин, будто бы царь гаральд несущий на плечах человека с мечом. Правой рукой он держит другого человека, но уже без меча. Рисунок 1.122. Сцена весьма напоминает многочисленные изображения знаменитого бегства троянского царя Энея из «Захваченной Трои». Эней нёс на плечах своего отца, Анхиза, и вёл за руку своего сына, Аскания. Решенок 11.23. Подробности смотрите в нашей книге «Начало Ордынской Руси». Конечно, на ковре из Байя данное изображение помещено в отрыве от Троянской войны, однако, возможно, оно навеяно воспоминаниями об Энее. Ещё одна сцена изображает похищение женщины из некоего здания. Лист 17, рисунок 11, «Мы уже обращали на нее внимание. Молодой человек протягивает руку сквозь стену и хватает женщину. Не исключено, что здесь показано похищение Елены парисом Знаменитое событие, послужившее поводом к Троянской войне. Кстати, похититель женщины изображен в виде церковного клирика. У него выбритая макушка. И он выходит из церкви. В подписи он назван «клерикус» то есть клирик. Отметим также, что исследователи ковра уже замечали на нем якобы античные элементы. Так, например, считается, что в нижней кайме на листах 4 5 изображены некоторые якобы античные басни Эзопа. Смотрите, например, рисунок 124. Другими словами, связь с вот такой вот античностью, несомненно, присутствует. Но, как мы теперь начинаем понимать, она намного глубже, чем считали исследователи. На ковре изображен крестовый поход 1204 года, он же якобы античная Троянская война. Однако сам ковер был сделан, как мы показали выше, в конце 15 века.